Глава 74. Вторник, 14 марта. За долгие годы, проведенные под крышей монастыря, брат Ангус никогда не бывал в кабинете аббата. И теперь, войдя, в изумлении остановился на пороге. С трепетом зирал он ряды полок, уставленные книгами, но удобные кожаные кресла, компьютер, принтер и телевизор с экраном во всю стену. Так мог бы выглядеть кабинет директора какой-нибудь международной корпорации, а не начальника двадцати трех монахов, удалившихся от мира. Все это напомнило брату Ангусу то, от чего он отказался много лет назад, приняв святые обеты. Впрочем, снова вспомнив об этом, вспомнил он и о том, что не тяготится своими потерями и не тоскует утраченному. Ни ревущие топы фанатов, ни беспорядочный секс, Ни наркотики не давали того и успокоения, что обрел он здесь, в простой жизни, всецело преданной созерцанию и молитве. В те времена мысль о смерти его страшила. Но все изменилось с тех пор, как Ангус побывал на Святой Горе и обрел там веру. А после того, как вернулся в Англию и похоронил мать, вера его только окрепла. Не было больше ни страхов, ни тревог, ни обязанностей, кроме долго ежедневно молиться за мир. Скоро, совсем скоро, тело его, пустая оболочка лишенной души, ляжет в землю, как и тело его матери. А дух отправится в иные сферы, повинуясь своему предназначению. «Брат Ангус», — заговорил Аббат приятным баритоном, — «Твое молчаливое уединение было сегодня прервано, и теперь ты просишь у меня разрешения сделать телефонный звонок». «Присаживайся, пожалуйста, за стол. Как видно, что-то происходит в твоей жизни». «Да, отец Рафаэль, кое-что происходит». Ангус тяжело опустился на стул, благодарный за приглашение садиться. Долго оставаться на ногах ему было тяжело. «Я тоже это чувствую, брат Ангус». Сегодня утром, во время молитвы, я услышал глаз господень. Господь сказал мне, что на твои плечи глаза дача чрезвычайно важная для всех нас. Скажи, это так? Думаю, что так, отец Рафаэль. Несколько мгновений оба молчали. Настоятель не требовал объяснений. Он знал, что брат Ангус сам исповедается во всем, если пожелает. Если же не пожелает, пусть это останется между ним и Богом. Брат Ангус, моя дверь для тебя всегда открыта. Теперь же я тебя оставлю. Если захочешь поговорить, приходи ко мне в любое время. Не медли с этим, чтобы не стало слишком поздно. Ты ведь так и сделаешь? Так и сделаю, отец Рафаэль. Настоятель вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Несколько секунд Брат Ангус смотрел на современный беспроводной телефон. Много-много лет прошло с тех пор, как в последний раз он пользовался этим устройством. Монах развернул сложенную бумажку с номером, который ужимал в кулаке, положил ее на стол, с трепетом понял трубку и набрал международный номер. Долго длилась тишина. «Быть может, номер устарел и больше не используется?» — спрашивал себя Ангус. Наконец, в трубке послышался гудок. «Второй, третий». Затем щелчок, и донесся хриплый неприветливый голос, ответивший по-гречески. В годы пребывания на Афоне, в монастыре Симона Петра, брат Ангус выучил греческий. Настолько, что мог разговаривать с другими монахами на их родном языке. «Здравствуйте, меня зовут брат Ангус. Я жил в вашем монастыре несколько лет назад. Мне необходимо срочно переговорить с одним из ваших насельников, американцем по имени брат Петр. Он еще с вами?» По-прежнему неприветливо, даже раздраженно собеседник ответил, что да, брат Пётр по-прежнему спасается с ними в монастыре Симона Петра и в его обязанности ходят прямые гости. «Я должен поговорить с ним», — повторил брат Ангус. «Это очень важно. Этого хочет Бог». Наступило долгое молчание. Затем монах на другом конце провода сказал. «Позвоните сегодня вечером, без десяти семь, после вечерней трапезы. «Я передам брату Петру, что вы звонили, и дам дозволение поговорить с вами, разумеется, если он сам этого захочет». Брат Ангус рассыпался в благодарностях, а затем дал отбой.